«Никогда не знаешь, где тебя ждут открытия». И все-таки ребята его упустили. Даже не сразу поняли, как это случилось. Просто в какой-то момент автомобиль исчез из поля зрения. Басову доложили сразу, но ему оставалось лишь скрипнуть зубами. Хуже всего было то, что он не смог дозвониться Софье. В музее ответили. «Софья Павловна ушла рано, наверное, к отъезду готовится». по расчётам Басова она должна быть уже дома, но телефон оказался выключенным. Мысль, что Софья обиделась до такой степени, что не хочет ни с кем разговаривать, он отмёл сразу. «Тогда где она?» Ответ на этот вопрос можно получить у ребят в управлении, но это будет долго. И майор позвонил Ладушкину. Услышав его просьбу, тот сначала длинно выругался, потом коротко сказал «понял», Я отключился. Оставалось только ждать. Впрочем, ожидание не было долгим. Через несколько минут Ладушкин сообщил, что телефон Софьи находится недалеко от трассы на Волхов, где-то в лесополосе. Точнее скажу, когда будете на месте. Почему-то Басов ожидал, что ехать придется в сторону Соснового Бора, туда, где нашли Рассольцева. Волхов в другой стороне, и выскакивать на трассу следует по объездной, чтобы не застрять в пробках. Они уже мчались на всех парах, когда раздался звонок Протасова. «Как будто чует, что Софье беда случилась», — мелькнула в голове Басова. Выслушав следователя, Протасов сказал, что выдвигается немедленно, и майор не успел ему запретить. «Да Ивана не послушал бы». Братасов уже выехал из города, когда вдруг понял, что его порыв присоединиться к погоне совершенно бесполезен. Басов – профессионал и прекрасно умеет ловить преступников. Его задача иная – он должен найти Софью. Ведь не потащил же убийца ее с собой. Он или засунул похищенную в такое место, где никто не найдет, или о втором варианте Иван решил не думать. Он развернулся через две сплошные и помчался обратно. Что она говорила о своей бывшей подруге? Она теперь встречается с Кириллом и работает в химической лаборатории. Уже что-то. На ходу он набрал в интернете «Марина Шарманова, химик», не очень надеясь на быстрый результат, но ему неожиданно повезло с первой попытки. Женщина со смазливым кукольным лицом работала в лаборатории крупного завода, находившегося относительно недалеко. Иван нажал на газ. Если Шарманова не согласится помочь, он разложит ее на молекулы. Ему повезло еще и в том, что время близилось к 12, а в полдень в их учреждении начинался обед. Приди он на час раньше или позже, вряд ли их встреча состоялась бы. Даже с его напором прорваться сквозь охрану не представлялось реальным. Единственное, чем ему помогли, позволили связаться с Шармановой по внутреннему телефону и попросили выйти как можно быстрее. Та вышла, мелко семеня на тонюсеньких каблучках, и по сорочке завертела головой. «Марина, здравствуйте!» – подошел он к ней и приложил руку к фуражке. «Вы кто?» – удивилась она, рассматривая его форму. «Я друг Софьи Бриль, и мне нужна ваша помощь». «Какого рода?» Я в курсе, что вы долгое время тесно общались с семьей Бриль и в данный момент продолжаете поддерживать отношения с бывшим мужем Софьи». Шарманова сделала каменное лицо. «Не понимаю, что вы от меня хотите и почему я должна с вами разговаривать? Потому что если вы мне не поможете, то Софье может случиться беда». Шарманова закатила глаза и скорчила гримасу. Протасов сжал челюсти. «Ну и что там у нее случилось?» «Давайте отойдем немного в сторону. Я вам все объясню». С улыбкой аллигатора предложил Протасов и, подхватив Марину под локоток, повел за угол. «Быстро говори, куда может отвезти Софью бывший муж, чтобы ее не могли найти как можно дольше». Крутанув женщину и прижав к себе, зашипел он. ки Кирилл? Зачем ему куда-то ее везти?» Заикаясь, спросила она, округлив глаза. «Меньше вопросов, больше ответов, Марина. Иначе будет поздно». «Поздно для чего?» — не уступала Шарманова, пытаясь высвободить неловко застрявшую руку. «Вспомни все, что знаешь и слышала. Иначе...» — Протасов скрипнул зубами. Это произвело впечатление. «У него дом за городом. Это не подходит. Что еще? Ничего. Я не знаю. Отпустите. Больно. Вспомни». И я тебя отпущу». «Была халупа где-то». «Под Волховом?» «Нет, в другой стороне». «Где сясь строй?» «Там заливчик небольшой, если свернуть с Мурманского шоссе влево». «Что за халупа? Как ее найти?» «Она на стыке Новосвирского канала, и место, где сясь, впадает в Волховскую губу. Там когда-то у его деда катер стоял, он рыбачить любил». «Точнее...» «Точнее, я не помню». Халупа, то есть избушка в одно окно, маленькая, вроде сторожки, обыкновенная из бревен. Черная вся, у самой воды стоит, был катер и лодка, но я не знаю, это же давно было, ее уже нет, наверное. Несмотря на шок, Шарманова держалась неплохо, и ее описание было довольно точным. Во всяком случае, есть надежда, что он сможет эту халупу узнать. Кирилл там часто бывал. Да откуда я знаю? Н Нет, он говорил даже, что лучше бы ее кто-нибудь сжег, меньше хлопот. Но с другой стороны она стоит в хорошем месте, рыбы там много. А что вокруг? Строения какие-то есть? Есть, но ближе к городу. Дед Кирилла специально подальше построил, чтобы никто не шлялся. Дорога к холупе есть. «В том-то и дело, что нет, от дороги надо идти еще километра два, ну или с воды подплыть». «Удобно». «Да где удобно-то? Что с Кириллом? Вы ему звонили? Он же лучше знает, что у него где». Протас посмотрел на женщину с удивлением. «Она что, ничего не поняла?» «Кириллу я не звонил и вам не советую». «Почему? Что случилось в конце концов?» Кирилл абсолютно порядочный человек. Развод для него не повод сводить счеты с женой. Она ему совершенно безразлична, если хотите знать. Он считает ее стервой и беспросветной дурой. Конечно, Софья дура, совершенно в людях не разбирается. Связаться с подонком, да и подруга подстать бывшему муженьку. С таким надобность во врагах отпадает сама собой. Думая о том, какая же Софья все-таки простофиля, Протасов глянул на Марину с такой свирепостью, что она окончательно струхнула. «Это Кирилл сказал, я так не думаю. Мы с Соней всегда были самыми близкими подругами». «В этом все и дело, что Софья позволяла находиться рядом таким подругам, как Шарманова. Именно в этом все и дело». «Марина». «Пока я не могу вам всего объяснить, но поверьте, никому звонить не надо. Лучше возвращайтесь к себе в лабораторию и забудьте обо всем, что мне рассказали. Договорились?» Шарманова кивнула, и он выпустил ее из медвежьих объятий. Она долго смотрела Протасову вслед, а потом достала телефон и набрала номер Кирилла. «Сейчас она все ему расскажет. Как смеет этот мужик являться и трясти ее, словно грушу? Скотина!» Сволочь! Наверняка мерзавка Сонька наговорила про мужа невесть что. Кирилл должен все узнать и именно от нее, Мариши. Но телефон был выключен. Маришка негодовала, бесилась и набирала номер Кирилла снова и снова. А Протасов мчался по Мурманскому шоссе, лелея слабую надежду, что застанет Софью живой. Впереди было полторы сотни километров. Софья пришла в себя и не сразу поняла, что случилось. Точнее, вообще не поняла, поэтому попыталась встать. Когда это не удалось, она принялась крутить головой, пытаясь выяснить, что, собственно, ей мешает двигаться. Вокруг было темно, холодно и пахло сыростью. И не только пахло. Было сыро так, что у Софьи, привычной к питерскому климату и болевшей крайне редко, хлюпала в носу. Надо бы проверить, есть ли у нее голос. Софья хотела открыть рот, и тут выяснилось, что он наглухо заклеен чем-то вроде пластыря. Почему же она сразу его не почувствовала? Наверное, лицо страшно замёрзло и застыло так, что наклейка не чувствовалась. Может, Из-за влажности она отклеилась, и ее можно отодрать? Но как это сделать? Софья интенсивно пошевелила губами. Ноль эффекта. Руки тоже перехвачены скотчем, причем сзади. А ноги? Она приподнялась и посмотрела вниз. Та же история. Даже в темноте видно. Не то чтобы хорошо, но Абрис угадывается. Да в принципе можно было и не смотреть. Достаточно попытаться двинуться, и станет ясно, что она полностью обездвижена и лежит на промокшем дощатом полу. Где? Она еще немного покрутила головой, но больше ничего не увидела. Зато все наконец-то поняла. Она находится там, откуда ей не выбраться. Никогда. Это открытие окончательно привело ее в чувство, Она вдруг вспомнила все, что с ней приключилось. Мастерскую старого ювелира, нападение в подворотне и кажется то, что когда ее запихивали в машину, она больно ударилась рукой и головой. Софья прислушалась к себе. Болит. Значит, так и было. Она попалась. Глупая и бездарно, как последняя дура. Ведь знала же, что преступник где-то рядом, но оставалась беспечной. Тупая корова. Она повалилась обратно и немного повыла. Это, по крайней мере, получалось. Сколько она пролежала в этом то ли помещении, то ли землянке, определить было невозможно. Казалось, что в кромешной темноте время останавливается. Что же делать? И стоит ли вообще пытаться? Чередуя отчаяние с надеждой, она попыталась сесть, а потом встать. Это не удалось. Но если двигать попой и одновременно крутить телом, то двигаться, в принципе, было возможно. Вот только куда? Если ее сюда втащили, значит, вход должен быть. Глаза, привыкшие к темноте, стали различать какие-то предметы, и через некоторое время эмпирическим путем удалось выяснить, что в помещении есть дверь, и до нее можно добраться. «А ну-ка!» Дверь была, разумеется, заперта, но по каким-то косвенным признакам Софья определила, что за ней темно, следовательно, то ли уже ночь, то ли еще вечер. Сколько же она тут валяется? Найти бы нож или гвоздь какой-нибудь, поддеть скотч на лице и отодрать. Тогда хотя бы поорать можно было бы. Вдруг кто услышит. А в какую сторону ползти? Она думала с минуту и решила двигаться в противоположную от двери сторону. Ей удалось проползти добрых два метра, как вдруг дверь отворилась, высветив квадрат на полу и ее извивающуюся ужом. Она дернулась, глянула с ужасом и застыла. — Жива еще? — Да не дергайся, шучу. Вытаращив глаза, Софья замычала. — Прости, перевод требовать не буду, — хмыкнул Кирилл, и, шагнув мимо нее, стал что-то делать в углу помещения. И тут Софья узнала место. «Это же старушка его деда! Так вот куда ее притащили! За три девять земель за Кудыкину гору! Она была здесь лишь однажды!» Тогда они с Кириллом еще женихались, ехать с ним одна трусила и взяла с собой Маришку. Затхлая, давно заброшенная избушка ей не понравилась. Да и Кирилл не был фанатом рыбалки. поэтому за прошедшие годы она совершенно забыла о существовании этой халупы. Даже если бы у нее спросили, она вспомнила бы о ней с трудом. Или не вспомнила вообще. Оказывается, Бриль не избавился от этого балласта. Избушка была ему нужна. Кирилл собирался деловито и молча. Лежа на полу, Софья видела его сосредоточенное лицо, в котором не было ни капли озабоченности тем, что у его ног валяется связанный человек. «Он меня уже похоронил», — догадалась она и закрыла глаза. «Мне тобой заниматься некогда. Полежи пока тут, подумай о жизни. Потом придет банщик и все устроит». «Что устроит?» «Выпустит ее?» Кирилл подошел и сел на корточки. «Прощай, Соня. Жаль, нет времени прочесть тебе лекцию о том, что за ошибки надо платить. У тебя их было несколько. Первое – уход от меня. Ну а вторая — ты оказалась в ненужном месте в ненужное время. Хотя, кто знает, возможно, проведению было угодно, чтобы именно ты встала у меня на пути. Получается, я убиваю двух зайцев. Караю предательницу жену и устраняю неугодного свидетеля». «В этом есть что-то инфернальное, не находишь?» Он поднялся и отряхнул штаны. «Да, и еще, ты знаешь, я просто офигел, когда эта дура Шарманова рассказала о твоей просьбе сделать химический анализ старого пыльного платка. Я, правда, не сразу понял, о чем речь, но это было весьма вовремя. Я осознал свою недоработку. Надо было хорошенько осмотреть комнату». Этот идиот Вайтсман достал мешочек с камнем, а остальное выбросил. Платок и что там еще было? Коробка какая-нибудь? Дебил. Он уже дошел до двери, но вернулся. «Ты представляешь, какой парадокс? Именно ты оказалась в той квартире, а потом обратилась за помощью к Шармановой. Раньше я ни за что бы не поверил, что такие совпадения возможны. Это же фарт, который выпадает раз в жизни». Кирилл хохотнул. Так что спасибо тебе, моя бывшая любимая жена. И пока. Дверь открылась и закрылась снова. Софья даже дернуться не успела. Ну вот и все. Теперь ей остается только умереть. Она уронила голову на пол и заплакала. Как глупо все закончилось. Ее никогда не найдут. Скоро придет какой-то банщик. и утопит ее в реке, как кутенка. От слез Софья ослабела и, наверное, заснула или впала в прострацию. Однако ее организм продолжал жить своей жизнью и требовал внимания. Ужасно хотелось в туалет, пить, есть, распрямить затекшие конечности и закутаться во что-нибудь теплое, потому что становилось все холодней. Кроме того, сильно болела рана на голове, В общем, ее бренное существование продолжалось, и с этим надо было что-то делать. Поразмыслив, Софья решила, что начать надо с рук. Пока Кирилл входил и выходил, она сумела заметить в углу тумбочку, в которой, насколько она помнила, старик хоронил кухонную утварь. Скорее всего, там же находились и столовые приборы, например, ножи. Если добраться до нее, то с помощью головы и носа можно попытаться открыть». Подпрыгивая на попе и крутясь всем телом, она доползла до тумбочки и поняла, что открыть плотно прилегающие дверцы носом не получится. Софья развернулась к тумбочке спиной, вцепилась в дверцу пальцами и все-таки открыла. Пальцы стали лихорадочно перебирать все, до чего можно было дотянуться, и наткнулись на ножницы. Софья так обрадовалась, что даже замычала от восторга. но, как оказалось, преждевременно. Взять их можно было, но разрезать скотч никак. Она стала шарить дальше. Нож упал на нее сам. В своих потугах она так колотилась о тумбочку, что короткий широким лезвием нож, не удержавшись, спланировал прямо ей на колени. Оставалось закрепить его так, чтобы можно было тереться об него склеенными руками. Оказалось, это чертовски, чертовски трудно, почти нереально. И все-таки она смогла. Воткнула нож в деревянную дверцу, просунула руки так, чтобы касаться лезвия, и стала пилить. Сколько времени это продолжалось, она определить не могла, но спина взмокла. Дальше дело пошло веселее. Был освобожден рот, потом ноги. Кое-как поднявшись, она стала шарить по столу в поисках съестного и воды. Но ничего путного обнаружить не удалось. В самом деле, зачем Кириллу приносить сюда еду? «Кого кормить? Того, кого собирался убить?» Размяв конечности, она подошла к двери. Та была заперта снаружи и даже не дрогнула, когда Софья навалилась на нее плечом. Кириллу нечего было опасаться, что она сможет освободиться от пут. Выйти наружу все равно невозможно. «Что ж тогда? Сидеть и ждать банщика?» Она стала прикидывать, получится ли у нее ударить пришедшего чем-нибудь тяжелым, когда тот откроет дверь. Вряд ли мужик ожидает, что пленница свободно разгуливает по избе и готовит диверсию. Это может сработать. Ощупью двигаясь вдоль стен, она стала искать то, что может стать ее оружием. Но не успела. Снаружи послышались шаги, чей-то кашель, и она едва успела упасть, скрючиться и замереть.